Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Кайшаурскую долину. осетин извозчик неумолимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Кайшаурскую гору, и во все горло распевал песни. «Славное это место долина!» «Со всех сторон горы неприступные» красноватые скалы, обвешенные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Орагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглой ущелья, тянется,